Студия МедиаКнига представляет. Полина Нема. Подари мне счастье, дракон. Читает актриса Эмма Бородина. Глава 1. Мы можем попробовать ещё раз, бодрым голосом отозвалась мой доктор. Я хмуро смотрела на женщину в белом халате, прикидывая, сколько ещё денег мне придётся вложить. Сомнительное мероприятие под названием Эко. И сколько ещё попыток мне предстоит пережить, потому что это была уже седьмая по счёту. Вроде семёрка счастливое число, только не для меня. Да вы не расстраивайтесь. Вот у нас девочка была, только с тринадцатой попытки наико всё получилось. Вновь улыбнулась доктор. Бесплодие это не приговор. Это точно. Только мне так тяжело принять эту правду жизни. Вы знаете, у нас такие чудеса случаются. Вот с Иконой получалось забеременеть, а потом пациентка встретила мужчину, и всё прошло как по маслу, продолжила доктор. Вот только у меня по-нормальному не получалось. Был в моей жизни парень, что хотел и семью, и детей. Мы старались пару лет, но в итоге разбежались. Это был первый звоночек. Как-то я умудрилась влюбиться в мужчину, не желающего детей. В один прекрасный день он торжественно вручил мне тест на беременность с признанием, что прокалывал презервативы и заменял противозачаточные таблетки на витаминки. А я задумалась, не связан ли этот тест с тем, что моя бабушка оставила мне в наследство трёхкомнатную квартиру в центре города. А вот только тест показал одну полоску, и больше этого мужчины в моей жизни не было. Это был второй звоночек. Но настоящие колокола зазвенели, когда каждый раз тест на беременность показывал одну полоску, что меня натолкнуло на одну банальную мысль: раз ничего не получилось, значит, со мной что-то не так. Ведь я своих мужчин впоследствии встречала, и даже у тех, кто никогда не хотел, но завёл семью, появились дети. Так и выявился мой недостаток. Врачи разводили руками или предлагали операции, которые особо толку и не дали бы. В конце концов я решилась сделать эко. А вот только радостные перспективы завести ребёнка обернулись несколькими годами изматывающей гормонатерапии, нервами и слезами после каждой попытки. "Ничего страшного", продолжила врач. Я вцепилась в свою сумочку, ощущая, как дрожу. Боль внизу живота усилилась, скручиваясь в спираль. Перед глазами потемнело, и сквозь черноту я увидела лишь стол, за которым сидела врач. Тьма сужалась, а воздух будто застыл. Мне и вовсе казалось, что я это не я, что это происходит не со мной, будто я смотрю на себя издалека, как в фильме, в котором главная роль досталась мне. То есть она совсем не может забеременеть. раздался хриплый мужской голос позади меня. Этот голос был таким властным, что мне захотелось преклонить колени и ни в коем случае никогда не перечить. Эй, а я ведь пришла одна. Молчала, не в силах выговорить ни слова. В теории может, но понимаете, у неё проходимость плохая, тут без искусственной стимуляции никак, залепетала доктор. Значит, никаких детей естественным путём? продолжил голос. Нет, как мечом рубанула доктор. На стол доктора со звоном упали несколько золотых пабрикушек. Благодарю за подтверждение, доктор. Нам с невестой пора. С какой невестой? хотела спросить я, но ни слова не могла сказать. Единственное, на что меня хватило, кивнуть дружелюбному доктору я направилась на выход из кабинета раз идти могу значит не всё так плохо это просто стресс слева от меня плыло по воздуху чёрное облако или это я не могла видеть левым глазом я боялась повернуться к нему списывая на то что просто сильно устала сюда я больше не вернусь и не только потому что больше денег нет Ну и потому, что я сдалась. Пора смириться с тем, что я не смогу завести детей. Ведь живут же как-то с этим люди, и у меня получится. И всё же, что это за голос был в кабинете? Помотала головой из стороны в сторону, будто это могло хоть как-то упорядочить мысли. Я вышла на улицу, погрузившуюся во тьму вечера. На столбах зажглись фонари, работая через один. Народу уже почти не было видно на пустынных улицах. Я шла по асфальту, прислушиваясь к стуку своих каблуков. Меня пугала чернота слева от меня. Ты кто? спросила я, боясь получить ответ от своего глюка. И по возникшей тишине я поняла, что на приёме у доктора мне всё показалось: и золото, упавшее на стол, и вопрос обо мне, и то, что я чья-то невеста. Ты узнаешь, если согласишься стать моей женой, ответило облако. Не смотрю. Не смотрю на него. Что-то не то со мной, что-то не так. Я дрожала от страха, понимая, что рядом со мной кто-то есть, а я его не вижу. И почему я должна согласиться? Разве тебя что-то держит? Меня действительно мало, что держало. Был бы ребёнок. Почему некоторые заводят по 5-6 детей, а я ни одного не могу? Я же нормальная, дом есть, работа есть, не пью, не курю. Я резко остановилась. То есть тебе нужна вот такая жена? всхлипнула я, понимая, что вот-вот разревусь. Мало того, что мне и так плохо, так ещё и с глюками разговариваю. Да, ты мне понравилась, ответил голос. Но мы не знаем друг друга, прошептала я. Узнаем. Я даже его лица не вижу. Есть лишь этот властный голос, и если он прикажет идти за ним, я пойду. В той тьме, что шла со мной, едва виднелся силуэт мужчины. Лица не видно, но очертания его тела давали понять, что он такой огромный, что мог бы запросто меня скрутить вместо того, чтобы разводить разговоры. А вдруг ты маньяк-извращенц и распилешь меня на маленькие кусочки? Нет. Коротко бросил он. Мы побрели дальше в сторону автобусной остановки. Был бы он маньяком, тоже давно затащил бы в тёмную подворотню. Возможностей за последние 5 минут было море. Мы даже мимо стройки проходили, а он ничего не сделал. Вот бывает такое в жизни, когда понимаешь, что нельзя совершать определённые поступки. Например, не ходить по тонкому канату над пропастью. Не переходить реку через шатающийся мост, когда внизу полно крокодилов, и не лезть в клетку с альвами. Но иногда хочется совершить какой-то обезбашенный поступок, как адреналинщик, которому срочно нужна доза экстрима. А моя жизнь и так слишком долго крутится по одному кольцу: работа, дом, гормонотерапия, клиника, сон. Пора уже хоть что-то поменять и согласиться на такое Горидовое предложение руки и сердца. Просто потому что. И всё. Без объяснений и без лишних сомнений довериться незнакомцу, предлагающему замуж. Я согласна, сказала я. Что? Кажется, в голосе незнакомца послышалось недоумение. Я согласна выйти за тебя замуж, только близость по вторникам пусть будет, прикольнулась я. А что, разберут заму, что и условия должны быть хоть какие-то. И машину хочу свою, и свадьбу я организовываю, и с другой стороны, можно пойти с ним в бар, запить горе и сбежать, проблем-то. Достаточно. На три условия я согласен. А я думала, пошлёт он меня с такими запросами. Я ведь ещё собачку хотела попросить. Он протянул ко мне руку. Только пошли в кафе, Я онемела, не имела, в силах вымолвить ни слова. Глаза расширились от ужаса. Тьма сомкнулась вокруг меня, а я оказалась прижата к сильному мужскому телу.